Но все это происходило много лет назад. Может быть, за последнее время человеческая природа изменилась к лучшему? Давайте посмотрим. Вспомните, к примеру, дело адмирала Пири, исследователя, которому удалось достичь Северного полюса на собачьих упряжках 6 апреля 1909 года. К этой цели люди стремились веками, страдали, голодали и умирали в попытках свершить этот подвиг. Пири сам чуть не погиб от голода и мороза. Он обморозил восемь пальцев, и их пришлось ампутировать. Испытания оказались настолько жестокими, что он чуть не сошел с ума. Но вышестоящие морские офицеры впали в ярость от того, что Пири получил всеобщее признание». Они обвинили его в том, что он собрал деньги на научную экспедицию, а сам жил в свое удовольствие и развлекался в Арктике. И эти люди наверняка верили в то, о чем говорили, потому что практически невозможно не верить в то, во что хочется верить. Их стремление унизить и опорочить пири было так велико, что только приказ президента МакКинли позволил перепродолжить свои исследования Арктики. Подвергли бы Пире таким оскорблением и унижением, если бы он просто занимался бумажной работой в морском министерстве в Вашингтоне? Нет. В этом случае он не совершил бы ничего такого, что могло бы вызвать ревность и зависть. Генерал Грант испытал на себе еще более жестокие унижения. В 1862 году он одержал первую крупную победу в гражданской войне. Эта победа была молниеносной. Она в мгновение ока превратила Гранта в национального героя. Она имела громадный отклик даже в далекой Европе. По всему северу, от штата Мэн до берегов Миссисипи, звонили колокола и и пылали костры, но через шесть недель после этой великой победы Грант, герой Севера, был арестован, а армия получила другого командующего. Он плакал от унижения и отчаяния. Почему же генерал Грант был арестован в зените своей славы? Только потому, что он вызвал ревность и зависть своих высокомерных начальников». Если вы испытываете беспокойство из-за несправедливой критики, вспомните, что несправедливая критика очень часто является завуалированным комплиментом. Не забывайте, только дохлую собаку никто не пинает.